Екатерина Романова, «А лови его светлости!» Я скучающе водила ручкой в тетради, почти не прислушиваясь к монотонной речи профессора Боткина. Полноватый старичок возраста «столько не живут» вещал загробным голосом о проблемах типологии и иноземных существ. Какие там вообще могут быть проблемы? Не понимаю, возмутилась Рая, заглядывая в мою тетрадь. Ларина, у вас вопросы? Да, нечуть нестушевалась подруга. В чём проблема-то с типологией? На кой нам целый предмет по ней выделили? По аудитории прошёлся смешок, а профессор сдвинул кустистые брови. Хорошо. Скажите мне, кого вы видите? На экране высветился рисунок кентавра. Не фотография, не голография, Не иллюстрация, а именно рисунок, сделанный явно самим профессором от руки. Я тихонько усмехнулась и продолжила водить ручкой. Баба лошадь, на всю аудиторию объявил кудрявый поставленным голосом. Вслед за репликой ударил хохот. Грудь получилась выше всяких похвал вы знаток профессор по аудитории прошлась вторая волна истерических смешков тихо профессор недовольно притопнул ногой тихо развели балаган представим в одном из миров вам встретился кентавр кто он человек или животное. Как к нему обращаться? Я даже оторвалась от своего бесцельного занятия и подняла взгляд на рисунок. А и правда. Ну это же очевидно. Спереди баба, сзади лошадь. Спереди подошёл, поздоровался по-человечески, сзади подошёл сам виноват. Студенты вновь захихикали. А друг добавил шёпотом, склонившись ко мне: "Не хотел бы я с такой в тёмном переулке". "Молчал бы, пошляк". Я пихнула парня локтем и с улыбкой уставилась на красного от злости преподавателя. А потом вновь Перевела взгляд на рисунок. «Блин, а ведь у неё и снизу титьки, и сверху. А но зачем так?» «В этом деле размер, а не количество, имеет значение», — согласился друг. «Ладно, Семён Петрович, убедили. Так баба-лошадь — это человек?» или животное. Рая, голубь мира нашего потока, по обыкновению протянула преподавателю оливковую ветвь. Для ответа на этот вопрос вам предстоит исправно посещать мои лекции. Давайте попробуем разобраться. Почему-то после этой фразы всякий интерес К дальнейшему повествованию пропал, поскольку начались обтекаемые фразы: типология, классификация, основание, фенотип и тому подобное. Я во весь рот зевнула, подавив желание пристроить голову на Райкином плече. Чего рисуешь? Она вновь заглянула в тетрадку. и мигом осунулась. «Фи! Снова эти знаки!» «А?» Я проморгалась и уставилась на каракули. Точнее, это сперва показалось, что каракули, но при повороте тетради на 45 градусов они превращались в символ. Смутно знакомый символ, который я... Из раза в раз рисовала уже на протяжении месяца. Не хочешь рассказать об этом своему куратору? Да и ерунда. Я захлопнула тетрадку и бросила тревожный взгляд на картинку полуженщины, полуптицы, перед которой важно расхаживал профессор Боткин. Ничего себе, ерунда. Ты на каком факультете учишься? Это может быть вызов из другого мира. Попытка прорыва какой-нибудь сущности. Или бог знает, что ещё. Да ладно тебе, жути нагонять. Просто каракули скучающей студентки. Наверное, увидела где-то. Запомнилось. Вот и рисую. Если ты сама не сходишь к Антону Вадимовичу, я ему лично об этом расскажу. Я переживаю за тебя. Хоть внешне я и не подавала вида, но волнение копошилось, пока что мягким комочком. Но и этого достаточно. Какое-то предчувствие, оттенок которого пока не разобрать. Хорошее оно, Или плохое. Однозначно тревожное. В фэнтезийных книгах со странных символов в жизни главной героини, а обычно полная фигня начинается. Мне полной фигни хватало с лихвой за последние несколько лет. А потому я тщательно распланировала ближайшее будущее. Окончу университет и отправлюсь в закрытые миры бороться с болезнью Лайонелла. Это жутко заразная болезнь, поражающая исключительно магов, от которой всё ещё не найдено лекарство. Единственное, что додумался сделать межмирный совет запереть заразные миры на замок. Вот только замки, видимо, стоит поменять, поскольку болячка с упорством китайцев ползет из мира в мир, захватив уже семь из пятнадцати. Сам Лайонел почил, успев лишь выявить возбудитель, странную темную частицу, мир происхождения которой так никто и не установил. Но мне за два прошедших года удалось существенно продвинуться в исследованиях, и разработать несколько эликсиров. Болезнь они, конечно, не излечивают, но тормозят размножение частиц и дают больному дополнительные несколько месяцев жизни. Теоретически. На практике это дело так и не испытано, ведь миры закрыты, и экспериментировать не на каком В моём распоряжении только маленький образец с возбудителем, и то в стазисе. Эй, ты в каком мире? Я подняла голову, выныривая из раздумий, и уставилась на кудрявого. Идёшь в столовку? Нет. Я почесала голову, всерьёз задумавшись насчёт символа Пойду к куратору схожу. Дело есть. Ну, как знаешь. Тебе по секунчиков захватить с мясом. Спасибо. Я помахала другу и бросила в сумку принадлежности и ручки. Это ты правильно решила, подруга. Давно пора проводить, а то боюсь не дойдёшь. Свернёшь куда? Я тебя знаю. Не нужно. Уверенно Вадимович скажет, что ничего серьёзного, но мне важно услышать это от кого-то более умного, чем я. Подруга подмигнула и проводила меня взглядом. Я прямо затылком чувствовала, как она стоит, крепко обняв свои огромные тетрадки и задумчиво смотрит. На выходе из аудитории обернулась. Так и есть. Это жутко, произнесла одними губами и нахмурила брови. Рая махнула рукой и начала собираться. У подруги уже проснулся дар. Порой ей удавалось читать мысли других людей, и действовал он именно в такие моменты, Когда она впивалась взглядом в человека, аж до мурашек пробирает. Я передернула плечами, поднялась на третий этаж и двинулась по пустому, белому коридору в самый конец. Этот коридор мне всегда тоннель на тот свет напоминал. Сзади темнота, впереди сияние. Окно во всю стену. Здесь явно какой-то шутник придумал. Эх, зря я ору, мне послушала. Не дошла всего каких-то пару метров, как у меня случился очередной приступ. Или, как говорит Вадимыч, инцидент. Сначала окружающая действительность дёрнулась, как кадр из фильма на испорченной киноплёнке. А затем медленно погрузился в матовый белый туман. Только не об пол, пожалуйста, только не об пол. Я нащупала руками мраморный пол и неуклюже улеглась. Знаем, летали. Если вовремя не устроиться поудобнее, потом с фонарём на пол лица разгуливать. Реальность закружила диким хороводом. Она словно превратилась в воду, стремительно утекающую в маленькую дырочку. Крутится, крутится, крутится и бах! Вспышка. А после понеслось. Длинный тоннель из серо-зелёного камня. Сыро, холодно. Монотонные звуки капель эхом отдаются в гроте. Яркая вспышка, и я уже на кладбище. Чей-то фамильный склеп, потом пять свежих могил со странными статуями вместо надгробий. Над всем этим делом склонилась огромная, упирающаяся головой в облака скульптура женщины с завязанными глазами и весами в руках. Пустая чаша которых почему-то перевешивала полную очередная воронка и я вижу тронный зал в котором свистит ветер пустующий трон к которому протягивает руку мужчина огромная залысина на макушке чёрные волосики по бокам и всё лицо в вструпьях болезнь лойонелла Очередные скульптуры, поддерживающие головами небо. Знаки, символы, вывески. В себя пришла так же резко, как и окунулась в видение. С начавшими осваивать дар всегда так. Похлопала глазами, понимая, что очнулась не там, где устраивалась поудобней. — У тебя был инцидент? инцидент. Только Вадимыч так называет случаи проявления силы. Что-то вроде того. Подниматься я не спешила. Полежав некоторое время, осторожно привстала на локтях и только убедившись, что вещи не разбегаются в разные стороны, спокойно села. Что ты видела? Куратор уже раскрыл папку с моим делом и вносил в неё новую информацию. Дата, время, симптомы, продолжительность. Почему-то нас, одарённых, изучают словно больных. Изучают и одновременно обучают. Интересное место наш чудо. В переводе Чудодейный университет для одарённых. Не знаю точно, как и в прошлый раз, лишь отрывки. Снова кладбище скульптуры, вспышки света. В этот раз было дольше, острее. Что-то новое. Я задумалась, тщательно припоминая детали мелькавших картинок. Да, в этот раз я видела мужчину с болезнью Лайонелла. Не думаю, что это связано с моим даром. Просто я вплотную работаю над вирусом. Неудивительно, что он затесался в видение. Видение всегда связано с тем, чем вы занимаетесь. Это неизбежно. Сухо произнёс куратор. поправив очки на переносице. Молодой, старше меня всего лет на пять, Вадимыч, был жутко строгим и высоко профессиональным парнем. Всегда коротко стригся, гладко брился, хорошо мылся и в меру душился. Отлично гладил рубашки и носил на работу еду в бумажном пакете. В общем, личной жизни не имел. Жил с мамой и посвятил себя исключительно нам, студентам. Но это даже хорошо. Рая поговоривала, что Козюля, так она прозвала своего куратора, частенько на неё, как на женщину заглядывался. А что? Подруга в этих делах хорошо разбирается. И грудь четвёртого размера многим мужчинам приветливо улыбается из глубокого выреза. Но с козюлей по понятным причинам она yekшаца брезговала. Мне лишнее внимание было ни к чему, тем более учитывая, что мой дар неожиданно отрубаться в неподходящих для этого местах. Для таких случаев нужен именно он — холодный профессиональный мужчина, способный с завидным упорством ждать, пока я очнусь самостоятельно, и не распускать при этом руки, пользуясь ситуацией. — А-а-а! Я тут еще с вами поделиться хотела! Достала из сумки тетрадь и протянула Вадимычу, нарисованный символ. Неосознанно рисую уже примерно месяц. Само выходит. И сказала только сейчас, мужчина был недоволен. Аккуратно вложил рисунок в сканер и, сделав дело, вернул тетрадь обратно. Сейчас проверим по базе по поводу видения. Можешь определить Время, мир, персонажей. Не знаю. Там были надписи, речь. Я старательно вспоминала детали, которые могли помочь определить мир. Имелись только предположения. Не уверена, но, судя по всему, это... Вёрджил, констатировал мужчина. Да. Вёрджел. Откуда вы знаете? Этот знак, что ты рисуешь, он из мира Вёрджел. И что он означает? Я спрыгнула с кушетки и склонилась к монитору. Вадимович недовольно отодвинулся подальше и нахмурился. Не могу сказать. Информация засекречена. В этом мире болезнь Лайоннелла ещё не отмечалась. Ты уверена в том, что видела? Раньше вы в моих словах не сомневались. Раньше не стоял вопрос о возможном закрытии очередного мира. У нас с ним торговые и научные контакты очень редкие и очень важные. Если твоё видение подтвердится, это будет большая потеря. У тебя был инцидент. Поэтому освобождаю от дальнейших пар. Он строчил на небольшом серо-коричневом листочке освобождение. Занеси в деканат и отправляйся домой. Выпей лимонный напиток с имбирём и мёдом. Заесть финиками и лечь спать. Помню, всё сделаю. Можете не переживать. И будь на связи. Недовольно добавил он. Вадимоч вообще редко был довольным. Как только появится информация, я тебя наберу. Возможно, понадобится твоё присутствие. Как у тебя с языком? «Вы же знаете, твердая пятерка по всем пятнадцати! Я полиглот!» Хохотнула, вспомнив пошлое замечание Раи насчет глотания языков. Но, видимо, улыбка была не к месту. Серые глаза смотрели на меня с недовольством. Молча приняла из рук куратора освобождение и, кивнув на прощание, вышла. Вот тебе и поделилась опасениями. Теперь из-за меня могут еще один мир закрыть. Конечно, лично я из-за Вёрджила локти кусать не стану. Мир изучен плохо, населен нелюдимыми и не особо вменяемыми сущностями. Язык скверный. как и характер местных жителей, которые не ответили ни на одно приглашение Чуд-О об обмене студентами, ни разу не выслали своих преподавателей для, так сказать, натурального знакомства. А потому особого рвения при его изучении я не проявляла. Поэтому и о научном сотрудничестве с Вёрджилом ничего не знала. Бросила ребятам смэски, что мне велено идти отлёживаться. Занесла освобождение в деканат и двинулась домой, наслаждаясь осколками лета. Прогретый воздух вкусно пах прелой листвой, кострами и поздними цветами. Начало сентября в Перми всегда радовало теплом и сухостью. перспектива толпиться в переполненном автобусе, когда на улице такая прелесть, меня не привлекала. А потому я прошла мимо остановки с гордо поднятой головой, сделав вид, что мы незнакомы. 3 года свиданий даром не прошли. Я знала на ней каждую царапинку, трещинку и помарку. поскольку за все это время никто не удосужился ее починить. Сложно сказать, кого жизнь побила больше – меня или железную конструкцию, согнутую причудливой волной. Но как бы то ни было, мы с ней обе не сдались и продолжаем всем бурям на зло идти вперед. Ну, в ее случае – стоять вперед. Ведь если я обернусь назад, то захлебнусь от боли. Решительно тряхнула головой, отгоняя плохие мысли. Зашла в магазин, неспешно прогулялась вдоль стройных рядов дешёвеньких продуктов. Долго копалась в латке с фруктами, в поисках чего-нибудь хоть отдалённо похожего на съедобное. Набрав два больших пакета всякостей, с чувством выполненного долга, развалилась в прихожей. Ленка, ты дома? Ага, донеслось из комнаты. Помочь? Соседка, с которой мы снимали квартиру, прошлёпала ко мне босиком и утащила мою ношу на кухню. В честь чего пируем? Мне дали отгул. Вот решила отпраздновать. Это за какие заслуги? Шуршание прекратилось. Ага, видимо, добралась до ванильного мороженого. Ты переспала со своим куратором? Вроде не март. А вы с Раей ни о чём, кроме секса, думать не можете? «Ни с кем я не спала. Просто неважно себя чувствую». «А все от воздержания», — лизнув в ванильный рожок, сознанием дела заявила она. «Лена не знала, что я учусь в чудо. Впрочем, и о существовании чудо ей было неизвестно. Я и сама три года назад о нем не знала». полагая, что магия существует только в книжках и фильмах. А потом ко мне пришли дяди в белых халатах и отвели меня для разговора в карету скорой помощи. Прежде чем я стала доказывать, что вовсе не сумасшедшая, они начали говорить. Тогда мы поменялись ролями. Они показались сумасшедшими, Уверяли, мол, у меня какой-то там магический дар, и я просто обязана пойти к ним учиться. Чудом удалось вырваться тогда и убежать. Но настырные попались рекрутёры. В общем, после пятой встречи я согласилась. Прошла тест и меня приняли, определив в качестве основного профиля медицину. Удивительное дело, я могла провести баба лошади небольшую полостную операцию, но не могла определить, кто я после этого доктор или ветеринар. Надо будет в следующий раз всё же послушать лекцию профессора Воткина из любопытства. Я и дальше, пожалуй, воздержусь. Скинула туфли. размяла уставшие от долгой прогулки ноги и присоединилась к разборке пакетов. У Ленки зазвонил телефон. Судя по довольному мурлыканью, звонил её ухажёр. Скоро не жди, пропадёт минут на 40. Я положила на стол печенье, вскрыла пачку и отправила одну в рот. Развернулась к полке, чтобы поставить чайник, и вскрикнула от неожиданности. "Ты чего?" донеслось из комнаты. "Да показалось, что мышь пробежала. Всё хорошо", соврала я, не сводя взгляда с незнакомого мужика, приложившего палец к губам. "У нас нет мышей". Мы их в прошлую сессию всех съели. Я поморщилась. Неудобно как-то. Не объяснять же незнакомцу, что Ленка шутит. Ну как шутит? В каждой шутке есть доля шутки, а остальное правда. Ты кто такой? спросила едва дыша. Нам нужно побеседовать. Для бесед уже давно изобрели телефоны. Достала из заднего кармана джинсов мобильник и обнаружила, что батарейка сдохла. Понятно. Так откуда говоришь, тебя ветром надуло? Вместо ответа незнакомец вынул из внутреннего кармана пиджака Скан символа из моей тетрадки. «Вёрджил?» Я с любопытством скользнула взглядом по незваному гостю. Вполне себе обычный человек, разве что высок ростом, широк в плечах, мускулист в руках, да смугл на лицо. Мягкие и симпатичные черты, светло-янтарные глаза, и копна жёстких чёрных волос с белоснежной прядкой спереди не выдавали и на мирца. Видимо, иллюзия. Или они способны принимать подобающий облик, чтобы не стращать землян. И о чём будет беседа? Не здесь. У вас две минуты на сборы. Возьмите самое необходимое. «Сюда вы больше не вернётесь!» «Э-э-э, стоп!» «Что значит «не вернусь»?» «Сегодня не вернётесь». «Ты имеешь в виду, что я отправляюсь... Отправляюсь в ваш мир?» Перешла на шёпот, попутно закрывая кухонную дверь. Незнакомец вместо ответа недовольно вздохнул. Я просияла, как солнце в пасмурный день, которому наконец-то дали посветить и согреть лучами землю. Я знала, что этот день свершится, но что бы еще на четвертом курсе? Было волнительно и страшно одновременно. Первое путешествие в другой мир. Обалдеть. Хорошо. Я сейчас соберу вещи.